Глава 8. Чейн пробрался через развалины города, окруженный призрачными и непрестанно изменяющимися тенями. Обе луны уже высоко поднялись в небо, посылая вниз потоки серебристого света, которые делали нереальным все – белые стены, груды камней, барельефы и скульптуры. Мягкий свет был добр к старому городу, а порой вуали теней так заботливо окутывали здания, что они казались почти целыми. Дул теплый ветер, наполненный густыми запахами джунглей, среди которых преобладал запах прелых листьев. Порой были слышны негромкие крики птиц и рев животных, обитающих в развалинах. Каменные плиты мостовой, по которой шел Чейн, то там, то здесь были приподняты и перекошены корнями поселившихся в городе деревьев. Но древние строители были хорошими мастерами, и джунглям так и не удалось целиком заполнить широкие улицы. «Какое же место это мне напоминает?» – спрашивал себя Чейн. Наконец он вспомнил. Это случилось пару лет назад, во время налета звездных волков на Плеяды. Рейд возглавил Немурун, человек, отчаянный даже по меркам варганцев. Его эскадрилья попала в засаду и была близка к гибели. Однако они смогли найти убежище на маленькой необитаемой планете, некогда превращенной в войной в пустыню. Там лишь кое-где сохранились до бесформенности покореженные здания из металла, по которым словно бы прошелся молот разъяренного великана. Три дня и три ночи варганцам пришлось прятаться среди обломков, слыша только заунывные песни ветра. Лишь чудом им удалось целыми и невредимыми выбраться из плеяд. Но с тех пор Чейну не нравились разрушенные города. Другое дело, города полные жизни. Здесь было где разгуляться звездный волкам, Да и богатой добычи обычно хватало на всех. Чейн горько усмехнулся. «Забудь о том, что ты звездный волк», — напомнил он себе. «Теперь ты честный, добропорядочный да пропорядочный наемник, и можешь резать глотки только по приказу папаши Дилула». Флайер приземлился здесь менее часа назад. Едва наемники успели накрыть машину маскировочной сетью, как со стороны Яра появился рой флайеров-аркунов. Они погружились над городом, улетели и вскоре опять вернулись. Было ясно, что на землян идет нешуточная охота». А тут еще Дженсон поднял панику. Он утверждал, что видел на краю джунглей людей, скрывающихся среди деревьев. Мол, это соглядая аркунов, и вот-вот стоит ждать нападения со всех сторон. Дилула терпеливо объяснил пилоту, что такое невозможно. Джунгли явно необитаемы. А аркуны из Яра никак не могли добраться до этих мест. Но Дженсон стоял на своем. «Пойду на разведку», — вызвался Чейн. Ему надоело прятаться, словно мышь среди камней. «Да, пускай Чейн идет», — поддержал его Боллард. «В этом парне бурлит молодая кровь. Он не такая старая перечница, как мы с тобой, Джон». Дилула не возражал. «Ну что ж, иди и погляди на привидение Дженсона». Чейн поднялся на ноги и посмотрел на Болларда. «Постараюсь благополучно вернуться. Надеюсь, что тебя это порадует, толстяк». Боллард расхотался и заявил что без Чейна остальные наемники просто пропадут, как малые дети. Перебравшись через развалины, Чейн не обнаружил ничего интересного. Однако в джунглях шла какая-то жизнь. Однажды он услышал странные звуки. Это была нечеловеческая речь, но нечто очень похожее. Между городом и джунглями отсутствовала четкая граница. Чейн и сам не заметил, как оказался в районе, где растений было больше, чем развалин, а затем попал в густые заросли, где лишь изредка встречались груды обтесанных камней. Чейну много раз приходилось бывать в лесах на самых различных планетах. Такова была излюбленная тактика звездных волков. Высадиться где-то на поляне неподалеку от города, а затем внезапно напасть из-за стены деревьев. Он научился бесшумно двигаться, быстро переходя из одной тени в другую. Сейчас он также шел, не издавая даже легкого шороха, но все равно не слышал ничего, кроме чьего-то тихого попискивания и легкого шелеста листвы. «Никого нет», — заключил он. Дженсону просто почудилось. И вдруг по спине Чейна пробежали мурашки. Опасность, и где-то очень близко. У звездных волков не было пословутого шестого чувства, но зато все традиционные для людей пять чувств были обострены до крайности. Что-то предупредило Чейна об опасности — То ли слабый запах, то ли едва слышный звук. Он резко повернулся на месте и мельком увидел, как за стволом одного из соседних деревьев вскрылось какое-то белесое расплывчатое пятно. Со стунером в руках он поспешил туда, но ничего не обнаружил. Вновь что-то прошелестело рядом, и он вновь едва успел разглядеть бледный контур у себя за спиной. И внезапно где-то рядом зазвучал чей-то хохот. Дикий, нечеловеческий. Он вызывал дрожь. Хохот. Резко оборвался и вновь воцарил тишина. Чейн ждал с мрачным видом. Какие-то твари окружали его и, похоже, считали, что чужак уже у них в руках. Чейн решил возвратиться к разрушенному городу. Нет, он не был напуган. Просто проявлял типичную для варганцев расчетливую осторожность. Этот мир был нов для него, потому следовало избегать необдуманных поступков. Он не успел сделать и полудюжины шагов, как из заросли кто-то вышел ему навстречу. Поначалу Чейн решил, что это человек, но когда луч лунного света скользнул чуть в сторону, стало ясно, что существо было лишь человекообразным, на нем не было никакой одежды и, судя по всему, оно было бесполым. Лицо незнакомца было лишено носа, рот был маленький, а глаза круглыми и мягко светящимися. Не удержавшись, Чейн нажал на спусковой крючок с тунера, но ничего не произошло. В ответ существо разразилось своим ужасающим хохотом. Парализующий заряд на него не подействовал. Чейн поспешно переключил оружие на смертоносный режим и вновь выстрелил. И опять ничего не случилось. Внезапно Чейн подумал, странно, что существо так открыто стоит перед ним. Быть может оно лишь отвлекает внимание, а за его спиной он не успел повернуться. Чья-то массивная туша навалилась на него сзади, а горло обхватили холодные гладкие руки. Да, так крепко, что он начал задыхаться. Обычному человеку не под силу было бы вырваться из такой стальной хватки, но он был звездным волком, и пора было показать это невидимому противнику. Чейн напряг мускулы рук, пытаясь разорвать смертельный захват. Однако ему это не удалось. Судорожно глотая воздух, он понял. Нападавший был ничуть не слабее его. Чейна мог спасти лишь неожиданный ход, и тогда он собрал последние силы и внезапно прыгнул, словно собираясь сделать заднее сальто. Перемахнув через противника, он вырвался из мощных рук, едва не свернув при этом шею. Чейн оказался у врага за спиной и немедленно нанес ему яростный удар. Белое человекоподобное существо упало на землю, но тут же поднялось, и развернувшись, двинулось на Чейна, издавая короткие и злобные вопли. в Варганец ударил противника ребром ладони по горлу, но эффекта это не принесло. Шея существа была словно бы лишена костей, и упруга отразила руку землянина, как резиновая. Тогда Чейн попросту угостил врага могучим ударом ноги в живот и бросился бежать. На всякий случай он через несколько мгновений обернулся и вовремя, потому что странная тварь была уже рядом, протягивая к нему бледные руки с длинными когтями. Пришлось опять нанести десяток боксерских ударов, но до нокаута дело не дошло поскольку из соседних деревьев послышался топот ног еще двух лесных тварей. Больше Чейн не колебался. Другого пути, кроме бегства, у него не было. С бешеной скоростью он помчался через заросли в сторону города. Звери не отставали. Словно три белые пантеры, они пытались обойти его и перерезать путь к отступлению. Но развалины были уже неподалеку. Едва Чейн вырвался из джунглей, как заметил яркие вспышки пластеры и услышал пронзительные вопли раненых преследователей. Он остановился, тяжело дыша. Белые твари почти мгновенно исчезли в зарослях. Вскоре через руины огромного здания к ним пробрались Дилула с Дженсоном, а также милнер держащий в руке бластер. «Мы услышали издалека, какой ты устроился среди деревьев потасовку», — объяснил Дилула. «Кто это был, черт побери?» «Никто, а что?» — переведя дух, сдавленно ответил Чейн. Он дрожал от возбуждения. Давненько ему не приходилось попадать в такой переплет. Это не люди, добавил он, ужасные отвратительные твари. Они едва меня не прикончили. В его голосе звучал неприкрытый страх. Наемники вернулись к спрятанному подмаскировочной сетью Флаеру. Чин рассказал друзьям о том, что ему пришлось только что пережить. Врея, нахмурившись, кивнула, Нейны. Что? На нашем языке нейн означает не человек, объяснила девушка. Они не очень разумны, но смертельно опасны очень ценная информация, но несколько запоздалая, раздраженно бросил Дилула. Врея озадаченно взглянул на него. «Я предупреждала, что в джунглях водятся опасные существа. Вы хотите, чтобы я водила вас за ручку, словно детей?» Болот хохотнул, и даже Чейн нашел в себе силы слегка улыбнуться. Дилула ответил им недовольным взглядом. «Эволюция, должно быть, свихнулась, когда создавала этих монстров», заявил он. Врей покачала головой и указала рукой на руины. В древние времена в таких городах жили великие ученые. Это они создали свободное странствие. Говорят, они же сотворили инейнов. Эти существа не могут размножаться, но они практически бессмертны. Большинство из них до сих пор обитает в джунглях. Скверный мир, заявил Мильнер, с ненавистью глядя на развалины. В жизни и так хватает всякой дряни. Зачем же плодить искусственных чудовищ? Делула с иронией взглянул на него. Если ты хотел получить большие деньги за поездку в санатории, то сел не в тот корабль. Ладно, давайте спать. А ты, сынок, заслужил право первым заступить на дежурство. Мильнер, дай ему бластер. Чейн безропотно взял оружие. Остальные забрались в свои спальные мешки и постарались заснуть. Две луны продолжали долгий путь по звездному небу, постепенно расходясь. От этого тени начали раздваиваться еще сильнее придавая руинам совершенно фантастический вид. Со стороны джунглей вновь послышался раскатистый хохот. «Но «Ну нет, приятели», – процедил Чейн, – «больше вы меня не заманите на прогулку». Спустя некоторое время Врея выбралась из спального мешка и уселась рядом с ним на обломки большой каменной плиты. В серебристом лунном сиянии она выглядела еще более таинственной и привлекательной. «Это место угнетающе действует на меня», – тихо сказала она. Чейн кивнул. «Да, здесь не курорт, но мне приходилось бывать и в более гнусных мирах». Врея нахмурилась. «Вот как? Ну, конечно же, вы случайные гости на нашей планете. Арку для вас – лишь еще один чужой мир, который вы вскоре покинете. Но для нас...» Она умолкла, словно не находила слов для переполнявших ее чувств, но затем тихо продолжила. «Когда-то здесь находился...» Великий торговый город. К северу отсюда располагался огромный космопорт. Оттуда улетали корабли торговать с мирами, расположенными в звездном скоплении, которое вы называете Рукавом Персея. Наши астронавты нередко уходили еще дальше в вглубь космоса. А теперь? Теперь мы живем на двух маленьких планетках, и звезды закрыты для нас. В ее голосе зазвучали гневные ноты. И всему причиной стали нелепые старые страхи из-за которых мы и превратились в закрытые миры. Никому не разрешается прилетать на Альбиин, а нам запрещено покидать пределы системы. Но немало аркунов выступают за снятие этого глупого запрета. За это люди типа Хелмера слепо следующие древним догмам и называют нас заговорщиками и предателями». Чейн с растущей симпатией смотрел на девушку. «Нет, она вовсе не миловидна, она просто красавица» э может, настанет время, когда кто-нибудь снимет с вас эти оковы?» неровным голосом произнес он. Врея задумчиво смотрел на развалины огромных башен. Чейн решился и, пододвинувшись, обнял девушку за плечи. Врея вздрогнула и, отпрянув, коленом внезапно ударил его в челюсть. Чейн отшатнулся со сдавленным криком и соскочил на землю. Девушка презрительно посмотрела на него сверху вниз. Придя в ярость, Чейн прыгнул к ней и, стащив вниз, заключил свои стальные объятия. Врея боролась словно тигрица, но Чейн не дал ей ни единого шанса в этой неравной схватке. Наклонившись, он прошептал ей на ухо. «Теперь я могу сделать с тобой все, что хочу». Девушка ответила ненавидящим взглядом. «А хочу я сейчас просто сказать, что ты мне нравишься». Чейн поцеловал ошеломленную врею и отпустил ее, на всякий случай отскочив назад. Молодая аркунка, Выглядела такой растерянной, что он расхохотался. Врея сжала кулаки и шагнула к нему, но внезапно остановилась и тоже улыбнулась. «Рауль очень рассердится на меня за это», – тихо произнесла она. Потом стремительно подошла к Чейну и, крепко обняв, страстно поцеловала его в губы.